Глава сорок 44. Ты что, расстроилась? спросил меня Линз, когда мы достаточно далеко отошли от комнаты Рея. Он остановился и не сводил с моего лица взгляда, заставляя нервничать. Погруженная в свои мысли, я и забыла, что рядом оборотень, а подумать было о чем. У Рея есть невеста, ночи он проводит с молодыми и доступными девушками, которые спешат всячески ему угодить. Я не была наивна и прекрасно представляла, чем закончится для наследника сегодняшняя ночь. Это его жизнь, мне не должно быть до нее никакого дела. Только со мной он зачем играет? Ответ напрашивался неутешительный. Он ведь предупреждал, что я гожусь только для того, чтобы стать любовницей аристократа, его любовницей. Значит, Элия будет рожать законных наследников, а я магически сильных бастардов, которые помогут его законным детям удерживать власть? Расстроилась, изобразила недоумение. С чего ты взял? Почему я должна была расстроиться? В голосе звенела обида, прорывалась боль, но я держала натянутую на лицо улыбку. Лариана, послушай, заговорил Линс, отбрасывая длинную челку назад. Он всегда смотрел в глаза, а тут не смотрит. Интуиция подсказывала, что ничего приятного я не услышу. Не делай ставку на Рея. Подожди, не перебивай, дослушай меня. Заметив, что я спешу возразить, «Рея никогда не пойдет на поводу у своих чувств. Перед ним огромная ответственность. Вы проводите время вместе, понятно, что вас тянет друг к другу, но ничего серьезного не будет. Лариана, я предупреждаю тебя как свою подругу. Улыбка приклеенная к губам стала опадать. Одно дело, когда ты гонишь от тебя мысли о Рее, другое, когда твои друзья замечают твой интерес к куратору. А теперь меня предупреждают, чтобы я не смела влюбляться в человека, которому не нужна. Линз, я и не претендую на Рея. До сегодняшнего дня я не понимала, кое-какие моменты, но теперь все прояснилось. Я не расстроилась, просто задумалась. Просто запомнил, Риана, даже если Рейв в тебя влюбится, он не пойдет за своими чувствами. Он продолжит выполнять долг, делать то, что лучше для его семьи и страны. Не хочу, чтобы тебе сделали больно. Не беспокойся, друг. В моей жизни было столько боли, потерь и разочарований, что я почти привыкла к тому, что ничего хорошего меня не ждет. Мне не хотелось продолжать этот разговор. Я сделала выводы. С этого дня Рей Тетстон для меня лишь наставник. Я продолжу занятия, овладею стихиями, закончу обучение в академии, выясню, кому перешла дорогу и за что меня хотят убить, а потом исчезну. Уеду куда-нибудь в тихое место, где меня никто не будет знать. Ларина, извини, я не знал, что у тебя сегодня день рождения. Слова Линцы отвлекли от невеселых мыслей. Подарок не успел купить, мы ведь день провели в заперти». Линс, ничего не надо, поспешила перебить. Это брошь моей мамы. Вытащил из кармана украшение, усыпанное камнями, наверняка драгоценными. Хочу, чтобы она была у тебя. Я не могу, замотала головой. Элариана, мама отдала ее мне десять лет назад просила подарить Истинной, когда встречу ее. От слов друга мне стало не по себе. Он ведь говорил, что я не его Истинная. Лариана, не пугайся так, искренне улыбнулся. Ты не моя Истинная, но ты моя подруга, и мама наверняка не будет против, если ее брошь окажется у девушки, которая помогает ее младшему сыну. Линс, я ничего не делаю. Своим отказом ты обижаешь меня. Лариана, прими, пожалуйста. Я от всей души. Удерживая мой взгляд, он говорил таким тоном, что я не смогла отказать. Компот подступил к горлу, чтобы не расплакаться, я зажмурилась, а потом быстро-быстро заморгала. Хорошо, протянула ладонь, в которую тут же опустилось украшение. Спасибо большое. Она великолепна. Я не лукавила. Брошь действительно была филигранной работой мастера. Золотой цветок, усыпанный драгоценными камнями, переливался на свету, словно был живым. "Это не все подарки Лариана", негромко произнес оборотень. "Я больше ничего не возьму". Выставила перед ним свободную ладонь. "Это мне не будет стоить ничего", загадочно улыбаясь. "Лариана, ты не человек". "Что?" воскликнула от удивления громче, чем следовало. Я сегодня попробовал твою кровь, помнишь? Вопрос был риторическим, но я все равно кивнула. Поверь, я много кого пробовал, но твоя кровь особенная. Такую я раньше никогда не ощущал во рту. Я бы запомнил.